Дмитрий Гоблин-Пучков категорически рекомендует. Николас Пиледжи. Славные парни. Издательство «Питер», 2021 год. 16+. Предисловие к русскому изданию. Когда-то давно, еще во времена перестроечного видео, посмотрел художественный фильм Good Филс», в отечественной интерпретации «Славные парни». Накал реализма в фильме был такой, что впечатление произвел неизгладимое. Само собой, в отечественном переводе, в строгом соответствии с отечественной традицией облагораживать различную зарубежную мерзость, американские бандиты превратились в благородных гангстеров. Собственно, даже название «Гуд Филс» переведено как «Славные парни», Хотя на самом деле это правильные пацаны. Само собой, из фильма исчезла вся нецензурная брань, и отмороженные американские уголовники и убийцы заговорили как выпускники филфака. Углубившись в предмет, выяснил, что фильм снят по книге американского журналиста итальянского происхождения Николаса Пиледжи. Книга называется «Wise Guy». «Wise Guy» — Почетное звание профессионального преступника из числа этнических итальянцев в США. У нас это обычно переводят то как мудрец, то как умник. На самом деле это переводится примерно как толковый. У нас этих граждан обычно называют мафиози. Но сами себя американские бандиты никакими мафиозами не называют. Сами себя они называют wise гайс Книжка практически документальная, написана со слов итало-ирландского бандита Генри Хилла. Фильм снят режиссером Мартином Скорсезе достаточно близко к тексту, насколько это возможно в отношении документального повествования. В книжке гораздо более подробно освещен непростой жизненный путь матерого американского негодяя от конца 50-х годов, до начала 80-х. Без прикрас изложены механизмы внутригосударственной контрабанды и различных способов хищений американской собственности. В общем, фильм – это фильм, а книга – это книга. У нас, по причине глубокой дремучести граждан, многим кажется, что уж если где и есть размах некого явления, например, воровства то ни в одном месте на планете Земля данное явление не представлено круче, чем в России. Уж если воруют, значит, больше всего воруют в России. Русская нецензурная брань – это самое нецензурное в мире, а русская преступность, само собой, самая преступная. У нас и воры значительно вороватее, многие читали Мандельштама, и искусство краж поставлено в России на недостижимую для инородцев высоту – и размах российского воровства затмевает вообще все в масштабах Вселенной. Что и почему в данных представлениях неверно. Данные представления базируются на характерном для обывателя микроскопическом кругозоре, ибо большинство граждан, кроме идиотских телепередач, ничего не видит, и потому не способны осознать, что есть страны значительно богаче России. А это значит, В богатых странах украсть можно значительно больше. И воруют там, что характерно, значительно больше. Несравнимо, больше, чем у нас. И варья там достаточно. От мелких жуликов до мегапрофессионалов. И воровать они умеют ничуть не хуже других. Скажу страшное. Поклонники творчества Задорного и ура-патриоты, приготовьтесь. Есть страны промышленность которых может построить только запорожец. И есть страны, где БМВ. Так вот там, где строят запорожцы, воруют создатели запорожцев. Воруют примерно так же, как строят свои запорожцы. А в странах, где БМВ, воруют в соответствии с несколько другими навыками и умениями. Детям, кстати, неведомо, что есть на свете сугубо демократические страны, где уличная преступность бьет все отечественные рекорды на повал. Скажем, инкубатор нашей перестроечной организованной преступности город Тольятти ничем не может поразить колумбийский город Медельин. Больше скажу, он даже Сан-Паулу не сможет поразить. Оказалось бы, серьезнее некуда. Есть... Есть куда еще расти и к чему стремиться. Американец Генри Хил излагает подробности ремесла безутайки, начиная с поджогов автостоянок конкурентов и заканчивая по кражей у Люфтганзе за раз 5 миллионов долларов купюрами различного достоинства и драгоценных камней еще на 875 тысяч долларов. Я давно не общаюсь со спецконтингентом, но при чтении книги постоянно смахивал слезы умиления. Настолько толковые и отчаянные парни. В книге отлично раскрыты национальные особенности итальянской ОПГ. Ключевая важность этнической принадлежности, способы построения иерархии ОПГ, примитивные, но отлично работающие способы конспирации, способы подкупа, известные своей неподкупностью американской полиции, способы сбыта краденого, способы ускоренного условно-досрочного выхода на волю из неприступной американской тюрьмы, продажи наркотиков и прочее и другое. Отдельный интерес представляют описания тамошных тюрем. В родной стране существует расхожее мнение о том, что американские тюрьмы – это такая помесь советского санатория с советским же пансионатом. Мечтать при попадании в тамошние тюрьмы ждет культурный шок. Условия содержания там более чем спартанские. Нравы, как положено в нормальной тюрьме, звериные. Расовая ненависть в самых крайних проявлениях, насилие во всех формах и постоянно рядом смерть. Особенно вдумчиво раскрыты национальные способы работы со свидетелями. Всех свидетелей итальянцы просто и без затей убивают. Нет свидетеля, нет и преступления. Почему и стоят эти самые итальянцы так крепко? Генри Хилла убить просто не успели – проявили недопустимое малодушие по отношению к другу. А ведь любому правильному пацану доподлинно известно. Сегодня Кент, а завтра Мент. В общем, интерес к жизни американских уголовников зашел у меня так далеко, что перед вами отличная книжка. Редкий случай. Книжку смело можно читать после просмотра фильма. В правильном переводе «Гоблина», конечно, И это нисколько не испортит впечатление от просмотра. Настоятельно рекомендую к прочтению и просмотру. Дмитрий Гоблин-Пучков От автора Я хотел бы поблагодарить за вклад в создание этой книги следующих людей. Федерального прокурора Восточного округа Нью-Йорка Реймонда Дири, помощника федерального прокурора Эдварда Макдональда, главу Бруклинской оперативной группы по борьбе с организованной преступностью и его предшественника Томаса Путчо. Кроме того, моя особая благодарность прокурорам по особо важным делам оперативной группы по борьбе с организованной преступностью Джерри Бернштейну, Лауре Уорт, Дугласу Бэму, Дугласу Гроверу, Майклу Гуаданью и Лауре Бреветти. Прокурору Бруклинского отдела расследования убийств Джону Ферс Бэнксу, а также оперативникам и агентам Дугу Левину, Марио Сессе, Томасу Суинни, Стиве Карбоне, Джоуле Коуну, Эдмундо Геверре, Артуру Донелену, Джеймсу Каппу, Даниэлу Манну, Джеку Волшу, Элфи Макнейлу, Бену Панцарелле, Стиву Дель Корсо и Джону Уэлзу. Предисловие. Вторник, 22 мая 1980 года. В этот день человек по имени Генри Хил принял решение, которое казалось ему единственно верным исчезнуть. Он сидел в тюрьме округа Насау, ожидая пожизненного приговора по статье незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Федеральная прокуратура преследовала его за ограбление немецкой авиакомпанией Люфтганза. Это крупнейшее хищение наличных – 6 миллионов долларов в американской истории. В затылок федералам дышала нью-йоркская полиция, желавшая допросить Хилла в связи с убийствами, которые последовали за этим ограблением. Министерство юстиции мечтало побеседовать с ним о другом убийстве, совершенном при участии Микеле Синдоне, осужденного итальянского банкира. Оперативная группа по борьбе с организованной преступностью хотела узнать все о договорных матчах и подкупе баскетболистов команды Бостонского колледжа. Агенты казначейства жаждали выяснить, где находятся украденные им из арсенала Коннектикута ящики с автоматами и противопехотными минами Клеймор. А Бруклинской окружной прокуратуре не терпелось узнать, откуда в обнаруженном грузовике-рефрижераторе взялся труп, который так промерз, что его пришлось два дня оттаивать, прежде чем судмедэксперт смог сделать вскрытие. Когда Генри Хилла арестовали тремя неделями ранее, это не вызвало большого ажиотажа. Ни передовиц в газетах, ни сюжетов в вечерних новостях. Его арест не стал одной из тех раздутых историй о задержании очередной многомиллионной партии наркотиков, которые полиция ежегодно скармливает СМИ в погоне за зрительскими симпатиями. Однако сам Генри Хилл был бесценным призом. Хилл вырос среди мафиози. Он никогда не занимал высоких постов, но знал о мафии все. Он знал, как она устроена. Он знал, как смазывает шестеренки этого механизма. Он знал в буквальном смысле, где закопаны трупы. Мафиози получат десятки обвинений и приговоров, если он заговорит. Кроме того, Генри Хилл прекрасно понимал, что дружки все равно убьют его – Практически все, кто был причастен к ограблению Люфтганзы, были мертвы. Уже в тюрьме Генри узнал о том, что его покровитель Пол Варио, 70-летний мафиозный босс, в чем доме Генри фактически вырос, отрекся от него, а Джеймс Берг по прозвищу Джимми Джентльмен, ближайший друг и соратник, партнер Генри по многочисленным аферам, которые они вместе проворачивали с 13 лет, Планируют его убийство. Учтя все обстоятельства, Генри принял решение воспользоваться федеральной программой защиты свидетелей Минюста США. Его жена Карен и их дочери, 15-летняя Джуди и 12-летняя Рут, исчезнут вместе с ним. Они получат новые личности. Надо заметить, что исчезнуть Генри Хиллу было проще, чем обычному законопослушному гражданину, поскольку официальных документов у него практически не было. Дом записан на тещу, машина зарегистрирована на жену, карточки социального страхования и водительские права, несколько комплектов, все поддельные на фальшивые имена. Он никогда не голосовал и не платил налоги, он даже ни разу в жизни не летал на самолете под своим настоящим именем. Фактически... Кроме свидетельства о рождении, единственным документом, доказывавшим, что некий Генри Хилл реально существует, был его «желтый лист» – полицейский перечень арестов и задержаний. Этот список велся с тех самых пор, как Хилл, еще будучи подростком, поступил в ученики к мафиози. Через год после ареста Хилла на меня вышел его адвокат, который рассказал, что Хил. Ищет человека, который взялся бы написать его историю К тому моменту я уже опубликовал немало статей о боссах организованной преступности И, честно говоря, порядком подустал от самовлюбленного бреда необразованных громил Разыгрывающих из себя благородных крестных отцов Прежде я никогда не слышал о Генри Хилле В моем кабинете стояли четыре ящика с каталожными карточками На них я с маниакальным упорством делал пометки о каждой крупной или мелкой фигуре в мире оргпреступности, о которой мне удавалось найти какие-то подробности в прессе или судебных документах. Порывшись в картотеке, я обнаружил одну единственную запись о Генри Хилле, датированную 1970 годом, где было указано, ошибочно, что он принадлежит к мафиозному семейству Джозефа Банана, однако я понял, что должен хотя бы встретиться с Генри Хиллом, потому что федералы не стали бы придавать такое значение его свидетельским показаниям, не будь он авторитетной фигурой. Поскольку он находился под опекой федеральной программы защиты свидетелей, перед нашей встречей были соблюдены все меры предосторожности». Мне назначили встречу с двумя федеральными маршалами у стойки авиакомпании «Бронив» в аэропорту «Ла Гуардия». Когда я прибыл на место, они уже поджидали меня с авиабилетом в руках. Спросили, не нужно ли мне в туалет. Такой вопрос от федеральных агентов меня удивил, но они пояснили, что с того момента, как мне вручат билет и до того, как я сяду в самолет, я должен буду находиться под их присмотром. Они не хотели рисковать, ведь я мог прочесть место назначения и дать кому-нибудь знать, куда направляюсь. Как оказалось, мой рейс был не от бронифа, и меня ждало несколько пересадок. Наконец я добрался до города, в который, как я узнал позже, Хилл и его федералы-телохранители прибыли всего за пару часов до меня. Хил оказался удивительным человеком. Он выглядел и вел себя совсем не так, как большинство уличных бандитов, с которыми сводила меня жизнь. Его речь была связной и грамотной. Он иногда улыбался и знал очень многое о тайном мире, в котором вырос. Однако говорил об этом с какой-то необычной отстраненностью, зорко подмечая детали. Большинство мафиози, дававших в последние годы интервью для книг или статей в прессе, были не способны отринуть прежний опыт и оценить собственную жизнь со стороны. Они настолько слепо следовали проторенным путем мафии, что ничего не видели, кроме него. Генри Хилл, напротив, смотрел на мир широко раскрытыми глазами. Мир мафии, в котором он вырос, приводил его в восторг, и он бережно хранил в памяти каждую подробность. Генри Хилл был бандитом. Он был аферистом. Он строил козни, плел интриги и проламывал черепа. Он знал, как дать взятку и как обуть лоха. Он работал в мафии на полную ставку в качестве рэкетира и громилы. Он был пара-авис, той редкой птицей, которую охотно изучают как социальные антропологи, так и полицейские. Они с друзьями называли себя «умниками». Мне кажется, его история – это уникальная возможность взглянуть на жизнь пехотинца-орг преступности изнутри, увидеть ее не такой, какой ее описывают либо посторонние, либо капо де тутти капи – мафиозные боссы.